«Чёрные волосы и глаза. Как и у Набель. Вы, похоже, не местные. Я слышал, что такие люди, как и вы, приходят с юга. Вы оттуда?» «Да, мы пришли с очень далёких краёв. Он старше, чем я ожидал. Достаточно взрослый, чтобы его называть дядей». «Это грубо. Воин уровня Набель, мага третьего ранга, должен быть этого возраста». «Набель просто великолепна». Слух у Айнза был достаточно хорошим не только чтобы слышать Петра, но и услышать остальных троих, которые шептались между собой. Айнзу стало неудобно из-за того, что его назвали стариком, но вполне понятно, почему его так назвали эти молодые люди. Если 16 достаточный возраст для того, чтобы считаться взрослым, тогда Айнз и вправду дядя. «Теперь, когда вы увидели, как я выгляжу, я продолжу скрывать своё лицо». «Мы можем попасть в лишние неприятности, если остальные узнают, что я иностранец!» Сказал Айнс и снова надел шлем. Под шлемом появилась радостная улыбка. На всякий случай он наложил на себя заклинание иллюзии. Впрочем, оно было низкоуровневым. Любой физический контакт его развеял бы. «Поскольку мы будем охотиться вместе, будет лучше, если мы заранее разберемся с любыми проблемами». «У вас к нам есть какие-либо вопросы?» «У меня!» – громко выкрикнул Люк-Лютер. Убедившись, что ни у кого больше вопросов нет, Люк-Лютер ясным голосом спросил Норбирал: «Пожалуйста, скажи мне, какие отношения между вами двумя?» Наступила тишина. Айнс не знал, зачем Люк-Лютер задал такой вопрос. Но команда Петра прекрасно понимала, куда тот клонит. «Мои товарищи!» После того, как Айнс ответил... Следующие слова Люк Лютера вызвали бурю негодования. ⁇ Я в тебя влюбился! Это любовь с первого взгляда! ⁇ Пожалуйста, давай пойдем на свидание! ⁇ Все посмотрели на Люк Лютера, зная, что он не пытается укрепить их отношения с шуткой. Айнц перевел взгляд на Норбирал, которая сейчас стала центром внимания. Она сделала глубокий вдох и сказала ⁇ Заткнись, низшая форма жизни, слизняк! Знай свое место! ⁇ «Или хочешь, чтобы когда ты в следующий раз раскроешь свой рот, я вырвала твой язык?» Тишина стала ещё глубже. «А, нет...» Айнс хотел смягчить настроение, но Люк Лютер заговорил первым. «Спасибо за твой решительный отказ! Давай с этого начнём нашу дружбу!» «Умри, низшая форма жизни! Как я могу подружиться с тобой, личинкой? Хочешь, чтобы я вычерпнула ложкой твои глаза?» Когда все отвели взгляд от спорящей пары, Пётр и Айнс поклонились друг другу и извинились. «Моя спутница доставила вам хлопот. Нет, это мне следует извиняться. Давайте просто убедимся, что здесь нет никаких проблем, хорошо?» Сказал Пётр, посмотрев на всех и игнорируя радостного люклютера и холодную Нарбирал. «Мамон, давай выходить, когда вы будете готовы. Мы уже подготовлены». Услышав слово «готовы», Айнз вдруг вспомнил. Он купил лишь минимум необходимого у владельца таверны. Хотя Айнзу и Норбирал не нужно было тратить время на то, чтобы есть и пить в таверне, будет подозрительно, если они не будут ничего есть, потому нужно подготовить немного еды. «Хорошо, будем выходить, когда мы запасемся пищей. Вам нужна лишь еда. Если вам не нужно заходить в какие-либо особые магазины...» то вы можете купить сухие припасы у стойки. Они быстро вам их подготовят. Неужели? Тогда отлично, мы быстро закончим приготовление. Что ж, идёмте». Все поднялись и покинули комнату. Вернувшись в гильдию, они увидели, что искателей приключений стало больше. Несколько групп шатались у доски объявлений, но почти все они глядели на одного молодого человека – Юноша со светлыми волосами говорил с работницей приёмной, а остальные две тоже внимательно слушали. Если до этого дела шли хорошо, то когда Айнс пришёл, все повернулись на 180 градусов. Лицо работницы. Она открыла рот от потрясения и посмотрела прямо на Айнса. Что случилось? Айнс недоумевал. Работница поднялась со своего места, подошла к нему и заговорила. «Мы получили на ваше имя запрос работы». Её слова радикально переменили атмосферу, и Айнс почувствовал, как на него откровенно уставились любопытные глаза. Члены меча Тьмы тоже удивились. Видя странную перемену настроения, Норбирал слегка передвинулась. Это она готовилась к бою на случай чрезвычайных обстоятельств. Айнс начал беспокоиться. «Дела плохи. Норбирал ведёт себя не очень хорошо». Она, наверное, посчитала это изменение ненормальным и приняла меры, чтобы защитить Айнза. Но сейчас это слишком заметно. По здравому смыслу для таких действий не было необходимости. Защита, конечно, шла первым приоритетом, но сейчас это слишком неразумно. Это глупо. Альбеда такая же. Что же они думают? Нет, они даже мозгами не пользуются. Поскольку они дискриминируют людей то считают, что можно их давить как букашек. Поскольку все члены гильдии Айнс О'Алгуун были гетероморфные расы, вполне понятно, что у них будет такое отношение. Но ведь нужно же учитывать правильное время и место. «Почему вы создали таких НИП?» — хотел спросить Айнс своих старых товарищей по гильдии. «Не важно, какие у них настройки персонажа, но у них должна быть хотя бы базовая способность иметь дело с другими... И они должны знать, как вести себя в зависимости от времени, места и обстоятельства. А они должны уметь читать настроение. А сейчас на получение времени нет. Если другие заметят, что Норбирал готовится к бою, даже представить себе нельзя, какой поднимется беспорядок. Айнс тут же рукой ударил нарбирал по голове. Он не использовал полную силу. Но от удара металлических перчаток, похоже, было больно. Когда сбитая с толку Норбирал посмотрела слезливыми глазами на Айнза, он оставил её без внимания и спросил работницу: «Кто сделал запрос?» Айнз упрекнул себя, что спросил. Ведь было очевидно, что это молодой человек перед ним. «Да, это господин Энфри Баррелл. А ведь мы о нём только что говорили». Как только он об этом подумал, юноша к нему подошёл. «Здравствуйте!» Это я запрашиваю работу. Молодой человек кивнул, поприветствовав Айнза, который тоже кивнул в ответ. А что до запроса? Прежде чем молодой человек закончил, Айнз поднял руку и его перебил. Мои извинения, но я уже подписал контракт с другой группой, так что я не могу взять ваш. Напряжение возросло, и члены меча тьмы сильно заволновались. Мамон, это именной запрос. «Неужели именно и запрос столь удивителен?» Засомневался Айнц из-за реакции Петра, но... «Может, оно и так. Но перед этим я должен выполнить работу, за которую взялся, разве нет?» Суждение Айнца было правильным. Стоявшие невдалеке искатели приключений тоже закивали в знак согласия. Но затем Пётр с доброй волей предположил. «Но наша работа не совсем запрос. Мы даже не заплатим вам». Если не встретим монстров, неуверенно сообщил он, запинаясь. Запрос работы от юноши, у которого была знаменитая бабушка, да и сам он был знаменит, огромный шаг вперед по сравнению с блужданием в поисках монстров. Вот почему Петр был так сдержан. Айнс, сделав этот вывод, добродушно сказал. Как насчет такого, Петр? Барол не обговорил со мной детали контракта, оплату и время выполнения. Я решу, когда его выслушаю. Меня это устроит. Я, конечно, хочу начать побыстрее, но день или два я подожду. Как насчёт того, чтобы позволить нашим друзьям измечать мы, послушать наш разговор? Если мы заключим сделку... Нет, если мы не заключим сделку, позвольте мне взять работу, которую я обещал им. А, Мамон, а нам правда можно присутствовать? Да. «Я желаю услышать ваше мнение, как одно из затронутых сторон!» Получив согласие Меча Тьмы, Айнс и остальные вернулись в комнату, с которой только недавно вышли. Казалось, что все идет слишком быстро. Айнц снова скромно улыбнулся, сев на то же самое место. Нарбирал села рядом, а юноша оставил между собой и Айнзом одно свободное место и тоже сел. Меч Тьмы... Как и Айнц, сели на своих старых местах. Первым заговорил юноша. Девушка в приемной уже назвала мое имя, но позвольте, я снова представлюсь: я Энфри Баррел, работаю в этом городе аптекарем. А суть вашей работы заключается в том, что я хочу отправиться в близлежащий лес. Как все знают, этот лес очень опасен. Вот почему я хочу, чтобы вы, если это возможно, стали моим эскортом и помогли собрать травы. «Телохранитель, ясно». Спокойно кивнул Айнс, думая о сложности такой работы. Он знал, что силен и вместе с Нарбирал может уничтожить любого монстра. Но поскольку как Айнс, так и Нарбирал были заклинателями, у них не было защитных способностей или навыков защиты других. Он не был уверен в том, что справится с работой эскорта. Оплата будет высокой. «Пожалуйста, подождите секунду». Работа эскортом больше подойдет вам, Петр. Не хотите поработать? А для задач по эскорту и собиранию трав помощь рейнджера Люклютера и друида Дайна будет более эффективной. О, мамон, у вас хорошая дальновидность. Друиды в лесу могут на полную использовать свою силу. Они там становятся могущественнее рейнджеров, таких как Люклютер, проговорил Дайн глубоким голосом, полным заносчивости. Люк-Лютер с недовольством на него посмотрел. «Что ты такое говоришь, Дайн?» «Учитывая способности друида, это неоспоримый факт. И не забывай, что я ещё немного изучал искусство медицины». «Ха! Хорошо, Пётр, соглашайся. Я покажу, насколько я сильнее друида». «Значит, все согласны. Мы будем охотиться на всех монстров, которых встретим. И тем самым заработаем дополнительные деньги». «Пётр, как насчёт того...» чтобы разделить заказ господина Баррелла поровну между нами шестью. Если ты не против, Мамон, мы возражать не станем. Господин Баррелл, простите, что заставили ждать. Вам будет удобно, если работу возьмут все присутствующие? Хорошо, я не возражаю. Тогда я полагаюсь на всех вас. И, пожалуйста, зовите меня просто Баррелл. Группа Айнза начала себя представлять. Нарберал глядела на него с недовольством во взгляде... Но все же представилось. Теперь наш план. Мы отправимся в деревню Карн и установим ее нашей базой. А затем уже пойдем в лес. Так мы всегда делаем. Количество дней, которые мы проведем за сбором трав, будет зависеть от того, хороший ли в этом году урожай трав. Но самое большее это три дня. Обычно это занимает два дня. Как мы туда доберемся? У меня есть лошадиная повозка. Но она будет заполнена емкостями для трав. Так что места свободного в ней не останется. В деревне Карн мы сможем пополнить запасы продовольствия? Воду сможем, но не иду. Эта деревня не очень большая. Члены мечети мы начали обсуждать необходимые приготовления, задавая Барреллу разные вопросы. Заметив это, Айнс к ним присоединился. Могу я задать несколько вопросов? Видя, что юноша улыбнулся и кивнул, Айнс задал первый вопрос. «Почему я? Я лишь недавно пришёл в этот город. Так что я тут ничего не знаю, и я не знаменит. Но вы всё равно попросили меня. И поскольку вы упомянули, что это обычная практика, это значит, что вы нанимали раньше других искателей приключений, я прав?» «Что случилось с ними?» Под шлемом взгляд Айнза стал пронизывающим. Он не знал, почему юноша попросил именно его. Если его раскрыли... То необходима новая маскировка и другой подход. Айнс наблюдал внимательно, но поскольку половина лица юноши была прикрыта челкой, он плохо видел его глаза и не мог понять настоящие мотивы юноши. Айнс глубоко задумался, чувствуя сомнение. Энфри ответил: А, похоже, искатели приключений, которых я обычно нанимаю, покинули Эрантел и пошли в другие города. Вот почему я ищу новых. «И ещё. От своих клиентов я слышал об инциденте в таверне». «Инциденте в таверне?» «Да. Я слышал, что кто-то с лёгкостью поднял и бросил искателя приключений, который был на один класс выше него». «Ясно». Тогда он хотел показать свою силу и увеличить славу. Юноша клюнул на удочку. Когда Айнс почувствовал облегчение, молодой человек указал на медную медаль висевшую у Айнс на шее, и шутливо добавил. «Да и искать ли приключения с медной медалью дешевле, не так ли? Может, мы даже поработаем вместе более длительный срок?» «Ха, и это верно!» Нанимать нового рекрута Айнс понимал это чувство. Настороженность уменьшилась, но всё же нечто его по-прежнему беспокоило. Если то, что он сказал в самом деле правда… Пока Айнс думал, остальные ещё много чего спрашивали, и Энфри по очереди им отвечал. Убедившись, что ни у кого больше нет вопросов, Энфри сказал «Давайте готовиться и отправляться в путь».